Один уже отдает концы, и другой едва двигает челюстью. А за их спинами стоят два фронта, таких как ты и я. Я не уполномочен говорить с тобой от имени всего нашего фронта, но я хочу тебе сказать, что кому-кому, а тебе на той стороне делать нечего. Как только Брежнев уйдет с поста, все политбюро станет антисемитским на сто процентов. Это я тебе говорю как главврач Кремлевской больницы, который каждого члена политбюро прощупал до селезенки. Он взглянул на часы. «Ну ладно, мне пора ехать к Брежневу. Что ему передать от тебя?» Я открыл блокнот и написал на чистом листе. «Уважаемый Леонид Ильич, благодарю за оказанное мне доверие. К сожалению, это дело невозможно расследовать в одиночку за столь короткий срок». Как минимум, мне нужны те помощники, с которыми я вел когда-то дело журналиста Белкина. Начальник третьего отдела Московского уголовного розыска Светлов и следователь Московской городской прокуратуры Валентин Пшеничный. Без них я не могу ручаться за выполнение вашего задания. С уважением и Шамраев. Чанов взял записку. А я встал и, собираясь уходить, кивнул на папку с историей болезни Суслова, которая снова лежала у него на столе. А Мигун видел эту историю болезни? Нет, сказал Чанов. Я сам стал изучать ее только позавчера. Раньше Суслов никого не подпускал к себе, кроме своего врача Шмидта. 18 часов 00 минут. Въезд на Красную площадь запрещен любому виду транспорта, кроме правительственного. Мягко шурша шинами по свежему снегу, наша чайка миновала пост ГАИ и въехала на брусчатку Красной площади. Еще издали, когда мы лишь приближались по полупустой с редкими группами иностранцев Красной площади к Мавзолею Ленина, я увидел своих. Антона и Нину. Их спортивные куртки резко выделялись на фоне роскошных дамских шуб и дубленок зарубежных туристов. Вместе с этими туристами Антон и Нина глазели на смену караула у мавзолея Ленина. Под бой кремлевских курантов солдаты кремлевского гарнизона четко, как заводные, прошагали от спасских ворот к мавзолею и сменили отстоявших свое караульных. Щелкнули блицы туристских фотоаппаратов, В вечерней тишине сменившиеся караульные Печатным шагом ушли с поста, А вместо них у дверей мавзолея Недвижимо застыли новые. И мало кто из постоянно торчащих На Красной площади зевак и туристов Знает, что именно эту службу В кремлевском гарнизоне Солдаты считают самой ненавистной, Несмотря на отборные харчи, и так называемый «почет» охранять прах великого вождя. Потому как в кремлевском гарнизоне особая муштра, ежедневная трехчасовая строевая и четырехчасовая политическая подготовка, а кроме того, стоять вот так, не шелохнувшись и не моргнув глазом под взглядами зевак и фотоаппаратами всего мира, та еще пытка. Но церемониал выдерживается неукоснительно и с часу в час, годами, десятилетиями, во время войны и мира, в правление Сталина, Хрущева, Брежнева, во времена внутреннего кремлевского покоя и внезакулисных кремлевских переворотов. Фасад Кремля должен быть идеально чистым, рубиновые звезды должны гореть не мигая. Часовые у мавзолея Ленина должны стоять на своем посту вечно, как символ верности страны и правительства заветом великого Ильича. Мир должен видеть своими глазами, что где-где, а внутри нашей страны полный покой и порядок. И потому здесь, по эту сторону Кремлевской стены, было сейчас по-праздничному торжественно и величественно. Тихий почти рождественский снег кружил в лучах прожекторов, освещающих мавзолей. Но когда закончился спектакль смены караула, внимание туристов из зевак переключилось на нашу подкатывающую к мавзолею правительственную чайку.